Глава третья Когда макушка солнца высунулась из восточных гор, Хон Чикой встал с земли и отряхнул грязь с комбинезона на ногах и на заду. Солнце ударилось в окна закусочной и теплом разлилось по зеленой траве вокруг гаража. Загорелось на маках, на плоских пашнях и на синих люпиновых островах. Хон подошел к двери автобуса, Он всунулся в кабину, повернул ключ зажигания и ладонью надавил на стартер. Стартер повыл сердито, потом мотор схватился, взревел, и Хуан сбавил газ. Он рукой выжил сцепление, включил первую скорость и отпустил сцепление. Колеса медленно вращались в воздухе, и Хуан пошел назад, послушать, как работает задний мост, не шумит ли новая пара шестерем. В гараже прыщ мыл руки в мелком тазике с бензином. Солнце пригрело бурый прошлогодний лист, залетевший в угол дверной коробки. Вскоре из-под листа медленно выползла сонная муха и замерла на ярком солнце. Ее крылья мутно переливались, и она была вялая от ночного холода. Муха потерла крылья ногами, потом потерла ногу об ногу, потом потерла голову передними ногами, между тем, как солнце, косо бившее из-под громадных пушистых облаков, разогревало ее организм. Вдруг она снялась, дважды описала круг, вылетела под дубы, врезалась в сетчатую дверь закусочной, упала на спину и зажужжала на земле, пытаясь перевернуться. Потом все-таки встала, взлетела и заняла позицию на притолке Алиса Чикой, осунувшаяся после ночи в кресле, подошла к двери и посмотрела на автобус. Сетчатая дверь приоткрылась всего на несколько сантиметров, но муха юркнула в щель. Алиса заметила ее вторжение и тут же шваркнула по ней посудным полотенцем. Муха зажужжала, чумела, а потом уселась под краем стойки. Алиса посмотрела, как крутится на весу задние колеса автобуса, потом ушла за стойку и открыла паровой кран кофейницы. Коричневая жидкость в водомерном стекле на боку кофейницы выглядела бледной, разбавленной. Алиса прошлась полотенцем по стойке и при этом заметила, что в большом белом кокосовом пироге под прозрачным колпаком неровно вырезан с краю клин. Она взяла серебряного подноса нож, сняла колпак, подровняла торт, а крошки съела. И в тот самый миг, когда колпак опускался на место, муха ворвалась под него и накинулась на кокосовый крем. Она села под маленьким выступом, так что сверху ее не было видно, и стала жадно рыться и возиться в сладком креме. Она овладела огромной тортовой горой и была очень счастлива. Вошел пропахший бензином и маслом прыщ и уселся на круглый табурет. «Ну, мы все сделали», — сказал он. «Ты и кто еще?» — саркастически спросила Алиса. «Нет, конечно, всю тонкую работу делал мистер Чиквой. Мне бы чашку кофе и пирога». «Ты уже там поклевал, пока я спала», — она отринула волосы от глаз. «Следов не заметешь». — Ну, запишите на меня, — сказал Прыщ. — Я же плачу за питание, нет? — но «Ну, чего ты ешь столько сладкого, — сказала Алиса. — Круглый день толчешься у подноса. У тебя и жалований-то не остается. Все уходит на сласти. от того и прыщи, ей-богу. Удержаться, что ли, не можешь? Прыщ застенчиво поглядел на свои руки. Под ногтями, где не взял бензин, было черно. Там калорий много, — сказал он. Кто работает, тому калории нужны. Скажем, примерно в три часа дня, когда у тебя упадок. Нужно что-нибудь питательное, чтобы побольше калорий. — Чтобы штаны оттягивали, — заметила Алиса. — Тебе калории нужны, как мне. И она покинула фразу на наполовину. Алиса была большая ругательница, но главных слов никогда не произносила. Только подводила к ним. Она налила из крантика кофе в чашку, толстую плоскодонную чашку без блюдца, плеснула молока и двинула ее через стойку. Смутно, глядя на соблазнительную девушку от Кока-Колы, висевшую над проигрывателем, прыщ насыпал 4 ложки сахару и мешал-мешал его, держа ложку торчком. «Мне бы пирога», — терпеливо повторил он. «Да на здоровье!» «Отрасти себе сиденье, как аэростат!» Прыщ взглянул на ладный Алисин зад и быстро отвел глаза. Алиса достала из-за стойки нож и вырезала клин из кокосового пирога. Горка крема оползла и завалила муху. Алиса сдвинула кусок на блюдце и толкнула через стойку. Прыщ напал на него с кофейной ложкой. «Эти люди еще не встали?» — спросил он. — Нет, но зашебуршились. Кто-то из них извел всю горячую воду. На закусочную ни капли не осталось. — Это, наверное, Милдред, — предположил Прыщ. — А? — Девушка. Наверное, в ванне купалась. Алиса посмотрела на него в упор. — Занимайся своими калориями, да фантазию свою не особенно распускай. — А что я такого сказал? Э-э-э! Тут муха в пироге. Алиса оцепенела. — Вчера у тебя в супе была муха. Ты их что, в кармане носишь? — Нет, правда, еще трепыхается. Алиса подошла. — Убей ее! — закричала она. — Раздави! Выпустить хочешь? Она схватила за стойкой вилку и раздавила муху вместе с крошками, а потом скинула все в урну. — А мой пирог? — спросил Прыщ. — Получишь другой кусок. Не понимая, почему, у тебя всегда мухи, больше ни у кого. — Везет, наверное, — в полголоса сказал Прыщ. — Что? — Я сказал просто, я слышала, что ты сказал. Она не выспалась и была раздражена. — Будешь язык распускать, вылетишь отсюда пулей. Будь ты механик-размеханик. «По мне ты просто сопляк! Прыщавый сопляк!» Прыщ сник. Чем больше она распалялась, тем ниже он опускал голову. Он не знал, что сейчас она вымещает на нем самые разные неудовольствия. «Чего я такого сказал?» — оправдывался он. «Пошутить уже нельзя». Алиса достигла того накала, когда оставалось либо впасть в безудержную истерическую ярость, от которой темнело в глазах и у нее самой, и у всех окружающих, либо поскорее уняться, потому что она уже чувствовала, как у нее распирает горло и грудь. Алиса быстро оценила положение. Оно было напряженным. Автобус должен выехать. Хуан тоже не выспался. Люди, ночевавшие в их постелях, услышат крик и выйдут, и Хуан может ее ударить. Один раз он ударил. Не сильно, но точно и так резко, что она испугалась, не убил ли он ее. А потом этот черный страх, всегда маячивший на краю сознания, что он ее бросит. Других он бросал. Скольких она не знала, он никогда не рассказывал, но такой интересный мужчина не мог не бросать женщин. Все это пронеслось в долю секунды. Алиса решила не впадать в ярость. Она придавила то, что поднималось в груди. Рассеянно отрезала от торта чересчур большой кусок, положила на блюдце и, пройдя вдоль стойки, поставила перед прыщом. «Все нервничают», — сказала она. Прыщ поднял взгляд от своих ногтей. Теперь он увидел, как въедаются из-под волчьей шею морщинки, как припухли нижние веки. Он увидел, что кожа на руках уже не тугая, как у девушек. Он ее очень пожалел. Как не обделён был прыщ красотой, он думал, что единственное, чем стоит обладать в жизни, это молодость. И кто потерял молодость, тот, можно считать, умер. Сегодня утром он одержал большую победу, и теперь, видя слабость и нерешительность в Алисе, стал добиваться второй. «Мистер Чикой говорит, что больше не будет звать меня прыщом», сказал он. «Почему не будет?» «Ну, я его попросил. Меня зовут Эдвард, а в школе меня звали Китом, потому что моя фамилия Карсон». «Хуан зовет тебя китом?» «Ага». Алиса плохо понимала, о чем идет речь, а сзади в спальне слышалось движение, шаги по голым половицам, иногда тихий разговор. Сейчас, когда чужие напомнили о себе, прыщ стал ей ближе. Все-таки он был не совсем чужой. «Ладно, посмотрим», — сказала она. Свет солнца бил в окна фасада и дверь, и пятью яркими пятнами лежал на стене, высвечивая коробки с хлопьями и пирамиды апельсинов за стойкой. Но вот пять ярких квадратов потускнели и потухли. Прогремел гром, и вдруг хлынул ливень. Он застучал по крыше. Прыщ подошел к двери и выглянул. За пеленой дождя местность исчезла и на цементной дорожке вскакивали фонтанчики. Мокрый свет отливал сталью. Прыщ увидел, что Хуан спрятался в автобусе. Задние колеса все еще медленно крутились. Потом Хуан спрыгнул на землю и бросился к закусочной. Прыщ распахнул перед ним дверь, и он влетел в комнату. Даже от короткой перебежки комбинезон намок, а туфли хлюпали. «Господи Боже!» — сказал он. «Вот это ливень!» Серая стена дождя заслонила холмы, а свет цедило темный, металлический. Головки люпинов поникли под тяжестью влаги. Сбитые лепестки маков лежали на земле, как золотые монеты. И без того промокшая земля уже не впитывала воду, и по уклонам сразу побежали ручейки. Ливень хлестал по крыше закусочной на мятежном углу. Хуан Чикой сидел за столиком у окна, пил кофе с хорошей порцией сливок, жевал пончик и глядел на ливень. Вошла норма и принялась мыть тарелки в стальной раковине за стойкой. «Можешь дать мне еще чашку кофе?» — попросил Хуан. Она сонно вынесла чашку из за стойки. Чашка была полна до краев. Кофе перелился и капал с донышка он вытащил бумажную салфетку, сложил и подстелил под мокрую чашку. «Не выспалась, а?» — сказал он. Норма осунулась, платье на ней было измято. Сейчас было видно, что она сделается старообразной еще задолго до старости. Кожа у нее была землистая, а руки в пятнах. Крапивница начиналась у нее от самых разных причин. «Совсем не спала», — сказала она. Попробовала на полу и все равно не могла уснуть. «Ладно, постараемся, чтобы этого больше не повторилось», — сказал Хуан. «Надо мне было достать машину и отправить их в Сан-Иссидро». «Уступил им наши постели», — с насмешкой сказал Алиса. «Это же надо придумать. Да где еще хозяева отдали бы свои постели? Им-то сегодня не работать. Могли бы и посидеть ночь». да — Видно, не сообразил, — отозвался Хуан. — Тебе наплевать, что жена ночует в кресле, — сказала Алиса. — Готов отдать ее постель первому встречному. Алиса снова почувствовала, что в ней поднимается ярость, и испугалась. Она этого не хотела. Знала, что будет только хуже, и боялась этого. Но ничего не могла поделать. Ярость поднималась и клокотала. Полотнище дождя хлестнуло по крыше, как тяжелая метла, пронеслось, оставив за собой тишину, и почти сразу новый пласт ливня накрыл закусочную. Снова громко закапало, сострех забулькало в желобах. Хуан задумчиво смотрел в пол, и легкая улыбка растягивала его губу, перехваченную белой ленточкой шрама. И этого лиса тоже испугалась. Сейчас он ее выделил и наблюдает за ней. Она это чувствовала. Для Алисы все отношения и положения включали только двух участников. Она и другой делались огромными, и все остальные пропадали из виду. Полутонов не было. Когда она говорила с Хуаном на свете, существовали только они двое. Когда прицеплялась к норме, весь мир исчезал, оставались только она и норма, а Вселенная тонула в сером облаке. А Хуан? Он мог все отодвинуть и увидеть любой предмет соотносительно с остальными. Предметами разной важности и величины. Мог видеть, оценивать, судить и радоваться. Хуан умел радоваться людям. Алиса умела только любить и ненавидеть. Люди ей либо нравились, либо не нравились. Никаких полутонов она не видела и не чувствовала. Она подобрала рассыпавшиеся волосы. Раз в месяц она полоскала волосы в средстве, гарантировавшим таинственный и роскошный блеск, который завораживает мужчин и обрекает на рабство. Глаза хона смотрели на нее издалека, как на что-то забавное. И это вселяло в Алису ужас. Она знала, что он видит в ней не сердитую женщину, омрачающую мир, а просто одну из миллиона сердитых женщин, которых можно изучать, разглядывать, да и даже получать от этого удовольствие. В ужасе Алисы был холод одиночества. Хуан заслонял собой весь мир, а она, она знала это, ничего ему не заслонял. Он мог видеть не только вокруг нее, но и сквозь нее, что-то другое. Она помнила, что когда он ее ударил, ужас был не в самом ударе. Били ее и раньше, и ей это было даже не отвратительно, а наоборот, возбуждало ее, воодушевляло. Но ударил он ее как букашку, без всякого запала. Он даже не очень рассердился, просто был раздражен и хлопнул надоеду, чтобы не шумело. Алиса пыталась лишь привлечь его внимание одним из немногих известных ей способов. То же самое она пыталась сделать сейчас, но по расфокусированному его взгляду чувствовала, что он ускользнул. «Я стараюсь, чтобы в доме было уютно, красиво. И ковер, и бархатный гарнитур. А ты, извольте, уступаешь все чужим, Голос ее терял уверенность. «А твоя жена всю ночь должна сидеть в кресле». Хуан не спеша поднял взгляд. «Норма», — сказал он, — «можешь налить мне еще чашку кофе и побольше сливок». Алиса разогревалась для новой вспышки гнева, чувство ее приближения. И тут Хуан неторопливо перевел взгляд на нее. Взгляд был теплый и веселый, и опять сфокусированный. Он смотрел на нее, и она знала, что он ее видит. — Тебе это не повредит, — сказал он. — Приятнее будет спать сегодня на своей кровати. У Алисы дух занялся. Ее окатило жаром. Ярость превратилась в острое желание. Она рассеянно улыбнулась ему и облизнула губы. — Ну, паразит, — сказала она очень мягко, и глубоко, прерывисто вздохнула. — Яйца хочешь? — Ага, пару, в мешочек. — Я знаю, какие ты любишь, — ответила она. — Бекон подать? — Нет, гренку и пару пончиков. Алиса ушла за стойку. — Когда же они вылезут, — сказала она, — я бы хоть в ванную сходила. — Уже зашевелились, — отозвался Хуан. — Скоро выйдут. Там действительно шевелились. В спальне послышали шаги. Открылась какая-то дверь, и женский голос резко произнес, «Могли бы и постучать». Мужчина ответил, «Простите, пожалуйста, другого выхода не было, только через окно». Голос еще одного мужчины, натреснутый, с властной растяжкой сказал, Стучать, мой друг, никогда не мешает. Ушибли ногу? Да. Дверь у края стойки открылась, и вышел маленький человек. На нем был двубортный пиджак и рубашка того бежевого цвета, который любят езжалые люди и зовут Дорожным, потому что на нем не видно грязь. Костюм по той же причине был нейтрально-серый, а галстук — зеленый, вязаный Лицо у него было вытянутое, как щенячья мордочка, и глаза блестели вопросительно, то же, как у щенка. Тоненькие аккуратные усики лежали на верхней губе, как гусеница, и когда он говорил, она словно выгибала спину. Зубы были ровные и белые, кроме двух верхних спереди, которые сияли золотом. Вид у него был полностью причесанный, как будто он и пух с костюма щищал щеткой для волос, а рубашка — с неявными разводами, которые происходят от стирки воротничка в раковине и сушки в растеленном виде на туалетном столике. В манерах его проглядывала застенчивая бойкость, а в лице — несколько вздрагивающее выражения — как будто он привык ограждать себя от оскорблений с помощью продуманных приемов. — Здравствуйте, люди, — сказал он. — Я как раз думал, где же вы ночевали, ручаясь, что сидя. — Сидя, — неприветливо подтвердила Алиса. — Ничего, — сказал Хуан, — сегодня пораньше ляжем. — Починили автобус? Думаете, доберемся в такой дождь? — Обязательно, — сказал Хуан. Человек, хромая, обогнул край стойки и, морщась от боли, сел за столик. Норма принесла стакан воды и столовые приборы в бумажной салфетке. Яйца? Яичницу с глазками, с беконом, чтобы хрустел, и гренку с маслом. С маслом улавливаете? Значит, вы ее намазываете маслом, как следует намазываете. Даете ему растаять, чтобы без желтых шишечек, и получаете на чаек. Он поднял ногу в дырчатой и простроченной туфле, поглядел на нее и закряхтел от боли. «Щиколотку растянули?» — спросил Хуан. Дверь у края стойки отворилась, и вошел человек среднего роста. Он был похож на Трумана, на вице-президента компании и на ревизора. Очки у него были в прямоугольной оправе. Костюм приличествующего серого цвета. Лицо тоже с сероватостью. Он был бизнесмен, одевался как бизнесмен и выглядел как бизнесмен. В петлице Лацкана сидел значок ложи, такой крохотный, что с двух шагов его вообще не было видно. Жилет не был застегнут на последнюю пуговицу. Но она и не предназначалась для застегивания. Поперек жилета бежала красивая золотая цепочка для часов и ключей. По дороге она ныряла в петлю, а потом выныривала. Он сказал, «Для миссис Причард омлет. Если яйца свежие, можно жидковатый. Гренку и мармелад. А мисс Причард хочет только апельсиновый сок и кофе. Мне ячменные хлопья со сливками, яичницу перевернутую, хорошо поджаренную, но чтобы желток не растекся». «Сухую гренку и кофе по-бостонски, то есть пополам с молоком. Можете все подать на подносе». Алиса посмотрела на него с яростью. «Лучше, если вы сами выйдете», — сказала она. «У нас не разносят». Мистер Причард ответил холодным взглядом. «Нас здесь задержали. Я уже потерял один день отпуска. Поломка автобуса произошла не по моей вине». Так, по крайней мере, завтрак подайте. Жена чувствует себя неважно. Я не привык сидеть на табурете, и миссис Причард тоже. Алиса пригнула голову, как бодливая корова. Слушайте, мне хочется в туалет и вымыть лицо, а вы заняли мою ванную. Мистер Причард нервно дотронулся до очков. Я вас понимаю. Он обернулся к Хуану, и блики на очках превратили их в два зеркальца, за которыми исчезли глаза. Рука его выдернула из жилетного кармана цепочку. Он раскрыл золотую пилку для ногтей и быстро прочистил кончиком под каждым ногтем. Потом оглянулся вокруг, и его пробрал легкий холодок неуверенности. Мистер Причард был бизнесмен, президент не очень большой корпорации. Он никогда не бывал один. Дела в его фирме вершил круг людей, работавших одинаково, думавших одинаково и даже выглядевших одинаково. Обедал он с людьми себе подобными, которые собирались в клубах. Чуждым элементам и чуждым идеям доступа туда не было. Его религиозная жизнь опять-таки проходила в его ложе и в его церкви. И та, и другая были изолированы и ограждены. Раз в неделю он играл в покер с людьми, настолько не отличавшимися от него, что игра была вполне равной, и отсюда они черпали убеждение, что все они великолепные игроки. Куда бы он ни пришел, он был не просто человеком, а единицей в корпорации, единицей в клубе, в ложе, в церкви, в партии. Его идеи и мысли никогда не подвергались критике, потому что он добровольно объединялся только с такими же, как он. Он читал газету, выпускаемую его кругом и для его круга. Книги, попадавшие в его дом, были отобраны комитетом, отбрасывавшим все, что могло его раздражить. Он терпеть не мог иные страны и иностранцев, потому что среди них трудно найти своего двойника». Он не хотел выделиться из своего круга, он был бы рад подняться там на самый верх, чтобы им восхищались, но покинуть свой круг он и не помышлял. На редких холостяцких вечеринках, когда голые женщины плясали на столе или сидели в громадных бокалах с вином, мистер Причард и гоготал, и пил это вино, но рядом были еще пятьсот Причардов. А теперь, после некрасивого заявления Алисы насчет туалета, он оглянулся вокруг и увидел, что он один, что тут больше нет мистеров Причардов. Взгляд его задержался было на маленьком мужчине в пиджачной паре, но выглядел тот как-то странно. Правда, в петлице у него тоже был какой-то, что ли, значок, голубая эмалевая планка с белыми звездочками. Но такого клуба мистер Причард не знал Эти люди сделались ему противны И даже собственный отпуск сделался противен Ему захотелось вернуться в спальню и закрыть дверь А тут этой толстой захотелось в туалет Мистер Причард очень быстро почистил ногти золотой пилочкой на часовой цепочке От природы и сначала мистер Причард таким не был Один раз он голосовал за Юджина Депса, но это было давным-давно. Дело в том, что люди его круга наблюдали друг за другом. Всякое отклонение от общепринятого сперва замечалось, потом обсуждалось. Отклонившийся человек был ненадежный человек. А если он упорствовал, с ним никто не хотел иметь дело. Защитная краска действительно защищал Но мистер Причард не был двоедушным. Он отказался от свободы, а потом и забыл, что это такое. Теперь он смотрел на ту историю, как на юношеское безумство. Голос, поданный за Юджина Депса, он относил туда же, куда и посещение публичного дома в возрасте 20 лет. У мальчишек такое не редкость. Иногда он даже в клубе за обедом вспоминал, как проголосовал за Депса. Доказывая этим, что и он был горяч, и что такие выходки, наряду с прыщами, вообще свойственны юности. Но хотя он извинял себе это озорство и даже им гордился, он был немалозабочен поведением своей дочери Милдред. Она водилась в колледже с очень опасной компанией, определенного сорта публикой и преподавателями, которые считались красными. Перед войной пикетировала пароход с металлоломом для Японии и собирала деньги на лекарства для тех, кого он называл красными в Испанской войне. С самой Милдред он об этом не разговаривал. Она не хотела с ним это обсуждать. И у него было глубокое убеждение, что если все будут молчать и сдерживаться, то она это перерастет. Муж и дети разрядят ее политическое беспокойство. Тогда, — говорил он, — она поймет, что такое настоящие ценности. Посещение публичного дома он помнил слабо. Ему было двадцать лет, и он был пьян, а после им овладело иссушающее чувство оскверненности и горя. Зато помнил следующие две недели, когда он с ужасом ждал симптомов. Он даже решил покончить с собой, если они появятся покончить с собой так, чтобы это приняли за несчастный случай. Сейчас он нервничал. Он был в отпуске, которого, в сущности, не хотел. Он ехал в Мексику, которую, несмотря на рекламы, считал страной не только грязной, но и опасно радикальной. Они экспроприировали нефть, другими словами, украли частную собственность. А чем это лучше России? Россия мистеру Причарду заменила дьявола средних веков как источник всяческого коварства, зла и ужасов. Сегодня он нервничал еще и потому, что не выспался. Он любил свою собственную кровать. Привыкнуть к новой ему нужна неделя, а тут впереди три недели, и что не ночь, то новая кровать, да и бог знает, с какой живностью. Он устал, и собственная кожа казалась ему шершавой. Вода тут была жесткая, и после бритья стало ясно, что через три дня на шее образуется хомуток подкожный щетин. Он вытащил из грудного кармана платок, снял и протер очки. — Я предупрежу жену и дочь, — сказал он. — Я не знал, что мы вас так стеснили. Норме понравилось это слово, и она повторила его про себя. «Стеснять. Я не хотела бы вас стеснять, мистер Гейбл, но должна сказать вам». Мистер Причард вернулся в спальню. Слышно было, что он им разъясняет положение, а они о чем-то спрашивают. Человек с усиками встал и заковылял к стойке, постановая от боли. Он взял сахарницу и, кривясь, вернулся на свое место. — Я бы вам подала, — пожалела его норма Он улыбнулся и мужественно сказал. — Не хотел вас беспокоить. — Вы бы нисколько меня не стеснили, — сказала норма Хуан опустил чашку на стол. Прыщ сказал, — Мне бы кусок кокосового пирога. Алиса рассеянно отрезала ему кусок, двинула блюдце по стойке и сделала отметку в блокноте. — Хоть бы разик хозяйка угостила, — заметил Прыщ. «Я думаю, кое-кто тут и без хозяйки угощается, и не разик», — ответила Алиса. «Вижу, вы здорово растянули ногу», — обратился к маленькому человеку Хуан. «Отдавил», — сказал тот. «Пальцы отдавил. Сейчас покажу». Из спальни вышел мистер Причард и сел за свободный стол. Маленький человек расшнуровал и снял туфлю. Потом стянул носок и аккуратно положил его в туфлю. Ступня его была забинтована до подъема, и бинт пропитался яркой красной кровью. «Показывать не обязательно поспешно сказала Алиса. От вида крови ей делалось дурно. «Все равно пора сменить повязку», — пояснил тот, — размотал бинт и открыл ногу. Большой палец и два соседних были страшно раздавлены. Ногти почернели, а концы пальцев превратились в кровавое мясо. Хуан встал, прыщ подошел поближе, даже норма не осталась в стороне. — Господи, спаси! Жуткое дело! — сказал Хуан. — Погодите, воды принесу, промоем. Надо чем-то намазать. Вы получите заражение. Можете ногу потерять. Прыщ пронзительно свистнул сквозь зубы, показывая свою заинтересованность и даже некоторое восхищение размерами увечья. Маленький человек следил за лицом Хуана, и глаза его блестели от удовольствия и приятного ожидания. «Думаете, скверно?» — спросил он. «Черт, еще как скверно!» — подтвердил Хуан. «Думаете, надо показаться врачу?» «Я бы на вашем месте показался!» Маленький человек радостно хохотнул. «Вот это я и хотел услышать!» — сказал он. Он поддел ногтем подъем ноги, и нога отделилась. И кожа, и кровь, и раздавленные пальцы, а под этим открылась ступня, целая и невредимая, со здоровыми пальцами. Закинув голову, он ликующе рассмеялся. «Улавливаете? Пластмасса! Новинка!» Мистер Причард подошел поближе с отвращением на лице. «Это искусственная раненая нога маленького чуда» объявил человек. Он вытащил из бокового кармана плоскую коробку и вручил Хуану. «Вы мне посочувствовали, хочу вам подарить». «С наилучшими пожеланиями от Эрнеста Хортона, представляющего компанию «Маленькое чудо».» Он увлеченно затараторил «Выпускается трех номиналов с одним, двумя и тремя раздробленными пальцами. Та, которую я вам дал, трехпальцевая, как у меня». Приложен бинт и пузырек искусственной крови, чтобы повязка выглядела страшно. Инструкция внутри. Когда надеваете в первый раз, надо размочить в теплой воде. Тогда обтягивает, как перчатка, никто не отличит. Получите массу удовольствия. Мистер Причард поддался к нему. Он уже мысленно видел, как снимают носки направлении Можно сделать это сразу после мексиканской поездки а сперва сочинить какую-нибудь историю с бандитами». «По они у вас идут?» — спросил он. «По полтора доллара, но я вообще-то не продаю в розницу», — сказал Эрнест Хортон. «Торговля хватает сразу все, что я получаю. За две недели я продал 40 гроссов». Ну -у -у -у -у -у, сказал мистер Причард. Глаза у него одобрительно расширились. «Не верите? Могу показать книжку заказов». Такой ходкой новинки мне еще не приходилось продавать. Маленькое чудо имеет на ней отличную прибыль. — Сколько вы накидываете? — поинтересовался мистер Причард. — Видите ли, если вы не торгуете, я предпочел бы не говорить. Деловая этика, так? Мистер Причард кивнул. — Я бы взял одну для пробы по розничной цене, — сказал он. — Сейчас поем и принесу. «Готова у вас гренка с маслом?» — спросил он Норму. «Поспевает», — сказала Норма, виновато ушла за стойку и включила тостер. «Понимаете, их успех на психологии», — торжествующе объяснил Эрнест. «Искусственные разрезанные пальцы мы производили годами, и они шли туго. А это?» «Тут психологическая тонкость в том, что вы снимаете туфлю и носок». Никто не ждет, что вы затеете такую волынку. Тот, кто до этого додумался, получил очень хороший гонорар. — Надо полагать, вы тоже имеете с нее неплохой доход, — сказал мистер Причард с восхищением. — Сейчас он чувствовал себя гораздо лучше. — Не жалуй, — сказал Эрнест. — У меня в чемодане еще два-три образчика. Могут вас заинтересовать. Они не для продажи, только для торговцев. Но я их продемонстрирую. Может быть, посмеетесь. — Я хочу взять полдюжины раненых ног, — сказал мистер Причард. — Трехпальцевых? Мистер Причард подумал. Он хотел их подарить, но он не хотел конкуренции. Чарли Джонсону розыгрыши удавались лучше, чем мистеру Причарду. Чарли был прирожденный комик. Скажем так, одну трехпальцевую, три двухпальцевые и две однопальцевые. Так, пожалуй, будет в самый раз. Дождь менялся. Он накатывал тяжелыми косыми водяными обвалами, которые перемежались коротким капающим затишнем. Хуан пил кофе у окна. На блюдце перед ним лежала половинка румяного пончика. «Я думаю, немного поутихнет», — сказал Хуан. «Мне бы еще раз проверить задний мост до того, как поедем». «Мне бы кокосово пирога», — сказал Прыщ. «Не получишь», — сказала Алиса. «Клиентам надо немножко оставить». «А я что ли не клиент?» «Не знаю, получим ли мы сегодня и сан, и сидро. Надо оставить, на всякий случай». На самом краю стойки стояла ваза в виде лесенки, и там лежали конфеты. Прыщ поднялся с табурета и встал перед корзинкой. Он долго рассматривал яркие палочки, не зная, что выбрать. Наконец, взял три брикета и сунул в карман. «Одна Бэби Рут, одна любовная гнездышко и одна кокосовая киска», — сказал он. «Кокосовая киска — 10 центов, она с орехами», — сказала Алиса. «Я знаю», — сказал Прыщ. Алиса достала из-за стойки блокнот. «Ты забежал вперед жалование», — сказала она.